Глава 10. Они храбрились, но взгляды их все равно выдавали страх. Поганцы сразу сообразили, что у них были все основания бояться нас больше, чем полиции. Полиция означала арест, следствие, суд и, возможно, тюрьму. Это были бы малоприятные, но все же страницы жизни. С двумя говорящими по-английски неизвестными, которые явно действовали за рамками законности, перспектива была намного менее радужной подполе прятались в полном составе три парня, которые в ту ночь напали на дом Анны. Толстяку, с удовлетворением отметил я, сидеть было трудно. У того крепкого дручуна, в которого Анна стреляла в упор, была перевязана грудь. А бейсболиста, Хейна Раата, я узнал бы и без особых примет, так много я о нем думал в последнее время. Все трое были нами должным образом упакованы. Руки и верх туловища прозрачным скотчем примотаны к спинке стула, во рту кляп, замотанный тем же скотчем вокруг головы. Отдирать будет больно, но ничего, потерпит. Вот они сидят, сверкая белками глаз на кухне, где лишь несколько дней назад Анна готовила нам холодный прибалтийский обед. Чтобы сразу было понятно, сказал я по-английски, стараясь придать своему голосу и облику жесткость хладнокровного убийцы. Все трое вы не нужны. Есть желающие рассказать нам все в малейших деталях?» Атлет смотрел яростно, но явно готовился гордо принять мученическую смерть. Взгляд Хейна метался, хотя сдаться первым ему тоже не позволяла гордость. Я был уверен, что не выдержит толстяк. Как он тогда обвис на руках товарища, а всего-то было несколько десятков дробин в заднице? И точно, он тут же замычал и затряс головой. Однако вслед за товарищем купить свою жизнь захотел и Хейна. С него и начнем. Пусть толстяк еще помаринуется. В отчаянии он скажет нам и то, что не собирался выдавать сразу. Кудинов отбуксировал бейсболиста на задних ножках стула в гостиную. Света из окон в доме Марат вполне хватало, чтобы перемещаться по комнате. Я повернул стул с парнем так, чтобы видеть выражение его лица. «Ты говоришь по-английски?» — спросил я. Тот кивнул и тут же поморщился от боли. Я сорвал ленту, удерживавшую кляп. «Попробуешь крикнуть, ты труп!» — уточнил я. Хейна снова кивнул, и я вытащил у него изо рта кляп. «Мы просто залезли в пустой дом», — волнуясь произнес парень. «Хотели взять кое-что из вещей, нашли пиво, сели закусить, а тут вы появились». Я посмотрел на Кудинова. «Издевается над нами», — констатировал тот. «Давай сразу второго». Это он просто включился в игру. Мы с Лёшкой знаем друг друга столько лет, что нам не нужно договариваться заранее. Ладно, дадим ему ещё один шанс. Великодушно решил я и повернулся к бейсболисту. Теперь послушай меня. Тебя зовут Хейна Раат. Мы сейчас в доме твоего дедушки. Ты уже пытался со своими приятелями залезть сюда несколько дней назад. Если хочешь жить, скажи нам что-то, чего мы не знаем». С каждой моей фразой Хейна, хотя и был привязан к спинке, как-то все больше оседал на стуле. «Вы все равно нас потом убьете», — пробормотал он. «В этом у тебя уверенности быть не может», — сказал я. «А вот если будешь молчать, могу тебя уверить». Я в такие моменты играю в достаточно вежливую ледяную прагматичность наемного убийцы. Не знаю, насколько я убедителен в такой роли. «Можно я задам один вопрос?» — попросил меня Лёшка. — Я пока не пойму, не смогу сосредоточиться на главном. Я кивнул. — Как вам пришло в голову прятаться здесь? В доме женщины, которого вы убили? — Я никого не убивал! — крикнул Хейна. — Это мы сейчас и будем выяснять. — угрожающе успокоил его Лёшка, если так можно выразиться. Но именно таким тоном он и говорил. Но я ещё про дом не понял. — Что? «Во всей Эстонии для вас не нашлось лучшего убежища, чем опечатанный полицией дом жертвы?» Хейна помрачнел. «Ну?» — поторопил его Кудинов. «Нам так сказали», — нехотя выдавил из себя парень. «Не скажу кто, тогда нам всем точно крышка». Мы с Лёшкой переглянулись. «Полиция», — сказал я. Потом вспомнил уверенность Августа, что преступников ищут. Вспомнил его самого и подумал, что обобщение здесь было бы несправедливым. Так что уточнил. «Кто ты из полиции, с кем вы на одной волне?» А про себя еще подумал, что Анна не совсем была не права, когда не захотела обращаться к властям при появлении первых мышей. «Да? Это так?» Неумолимо спросил Лешка, дернув стул с привязанным к нему бейсболистом. Тот насупился еще больше. «Оставь его, и так все понятно», — сказал я. Сказали запастись продуктами на неделю, сидеть тихо, свет не зажигать. Кто-то, от кого зависит, чтобы полиция здесь не появлялась неделю, пока их ищут по всей стране. Ну, кроме дома убитой, где прятаться могли бы только психи. Парень мрачнел с каждым произнесенным мною словом. «Ладно, давай начинай», — повернулся я к нему. «С чего начать?» — сглотнув, спросил Хейна. «С белых мышей», — посоветовал Кудинов. «Можно только воды?» — попросил парень. «Хоть пива», — сказал Лёшка, направляясь на кухню. «Да и нам не помешало бы выпить какой-нибудь отвар от простуды». Он не знал, где искать. Я полез в шкафчик, где стояли наливки. «Ничего, а то мы действительно продрогли». Мысленно спросил я разрешение у хозяйки дома. «Ведь Анна, возможно, где-то здесь, хотя и в другой реальности». А где еще и быть, когда мы в ее гостиной держим на прицеле ее вероятных убийц? Пока я наливал нам с по по полстакана моей любимой из красной смородины, тот уже возвращался с кухни. Увижу, что хоть на миллиметр стул сдвинулся, пеняй на себя. Строго сказал он, обернувшись с порога, и пояснил для меня. Тот здоровый пытался высвободиться. Он наклонился над Хейном и осторожно поднес к его рту бутылку пива. «Ничего, что начатое!» Потом с удовольствием отметил мои приготовления. Мы взяли с ним бокалы и приподняли их, мол, твое здоровье. А я еще посмотрел куда-то в верхний угол, как будто умершие непременно витают в воздухе. «А ты давай! Приступай!» — разрешил мой напарник, щелкнув языком. Тоже оценил домашний продукт. «Про белых мышей это я придумал!» — откашливаясь проговорил Хейна. «Мы не хотели ей зла!» Ей просто нужно было продать дом и уехать отсюда». «Но это был ее дом», — возразил я. «Как сказать? А до этого он был наш. Дедушки, потом отца. Я здесь играл маленьким, все детство провел. Но твой отец его продал». «Это да, это правда». «И что еще правда?» — в один голос спросили мы с Лешкой. Хэйна облизнул вновь пересохшие губы, Получил еще пару глотков пива и выложил всю историю разом. Если помните, дом в Вызу был построен перед войной неким богатым торговцем с кабинными товарами. Когда летом 1940 года Прибалтика была присоединена к СССР, этого Фердинанда Пихеля с семьей отправили в Сибирь, где он и умер. Избежать депортации удалось лишь его младшему сыну Хари, который скрывался в деревне. Когда пришли немцы, Хари вступил в корпус самообороны. Омакайце. Свою армию эстонцам создавать не разрешили. Семейный дом ему тут же вернули, но жил он здесь мало, шла война. Потом Пихель в составе 20-й эстонской дивизии СС героически защищал свою страну от вторжения русских. Хейн именно так все рассказывал. В школе ли его так учили, или потому что он не догадывался, что мы русские... Однако хари пришлось отступать вместе с немецкими войсками, а потом уехать из Европы. «Еще бы!» — не удержался я и пояснил для Кудинова. «Он служил в карательном отряде, который уничтожал евреев по всей Восточной Европе». «Это пропаганда!» — вспыхнул юный неонацист. «Шла война, и эстонцы воевали наравне с остальными!» Теперь он знал, что мы никак не могли быть на его стороне. «Хорошо», — примирительно проговорил Лешка. «Что дальше?» Мы допили свою наливку, и я наполнил стаканы следующей, сливовой. Согреться нам так и не удавалось. — После войны дом снова реквизировали коммунисты, — сказал Хейна. — Твой дедушка, что было несправедливо, — уточнил я. — А я с чего стал заводиться? — Дедушка здесь все перестроил за свои деньги, — возразил парень. — Но все равно по реституции дом полагалось вернуть. — Вернуть кому? — не выдержал Кудинов. «Харри Пихелю!» Хейна посмотрел на нас и добавил. «Он еще жив!» Последовала вторая часть разъяснений. Хари Пихель в конце войны оказался в британском секторе. Ему удалось перебраться в Латинскую Америку, в Аргентину, где он пустил корни и разбогател. В настоящее время 85-летний Пихель был владельцем многомиллионного состояния и одной из лучших коллекций искусства до Колумбовой эпохи. «Он остался эстонцем!» не без гордости сообщил Хейна. Он уже трижды приезжал на родину и даже привез в подарок несколько скульптур из своего собрания. «Разумеется, его здесь приняли как героя?» Бессмысленно пожелал уточнить я. «Конечно», — упрямо заявил бейсболист. «Он храбрый человек, который воевал за свою страну. Пусть тогда эстонские патриоты проиграли, но сегодня все постепенно возвращается на свои места». Мы с Люжкой переглянулись. Поняли мы с ним одновременно, но сформулировал это первым мой напарник. И бедный изгнанник Пихель захотел провести свои последние дни на родине, в доме своего детства. Парень кивнул. — Но почему он не попытался вернуть его по реституции? — спросил я. Хейна замялся. — Он считается нацистским преступником, — сообразил я. — Наверняка в списке Симона Визенталя. Так ведь? Парень кивнул. Евреи никогда никому не давали жить спокойно. Мы не собирались вступать в гуманитарные дискуссии. Парня, возможно, при рождении тащили клещами за голову и слегка повредили. «Почему тогда он не попытался выкупить дом?» — спросил я. Он же, то говорил, не скрываясь, приезжал в Эстонию. «Он пробовал. Я сначала просил помочь отца, но тот не захотел. Тогда мы нашли другого человека, который предложил задачу, в итоге в два раза больше, чем она стоила. Но эта упрямая старуха не хотела продавать. Анна, Анна. Как она вспыхнула тогда, когда я позволил себе предположить, что с угрозами для ее жизни мог быть связан вполне приличный человек. Профессор консерватории. Вот как она его обозначила. Человек ее круга, а я, неизвестно кто и откуда взявшийся, посмел его заподозрить. Не отсеки она меня тогда, я, может, сразу взял бы правильный след. «Слышите меня? Анна?» «Где вы там?» «Мы нашли. Кто это мы?» Тем временем продолжал допрос Кудинов. Хейна смутился. «Ну, мы — это группа людей, которые думают одинаково». «Неонацисты», — отмел эвфемизм Лешка. «Здесь нет ничего плохого», — вспыхнул Хейна. «К нам относятся с презрением, потому что Гитлер войну проиграл. Если бы он ее выиграл, сейчас полмира были бы нацистами и не стыдились бы этого». Мы с Лёшкой снова переглянулись. Мне всегда хотелось залезть в голову к таким людям. Как у них там происходят электрохимические процессы? «Значит, вы подкидывали старушки, дохлых мышей, в надежде, что она испугается и продаст дом?» — резюмировал Кудинов. Хейна кивнул. «Она не догадалась, и пару дней назад вы пришли, чтобы... что?» «Мы не собирались ее убивать!» — закричал бейсболист. «Только припугнуть!» «Именно поэтому вы взяли с собой бейсбольную биту и ружье», — неумолимо уточнил я. Парень посмотрел на меня. «Это были вы?» — дошло до него. Я с улыбкой поклонился, чуть-чуть, едва уловимым движением головы. Улыбка моя парня испугала. «Да не хотели!» — закричал он и, вспомнив, сам тут же перешел на шепот. «Нам сказали только припугнуть!» Мы должны были покрушить там все немного, посуду побить, мебель поломать. оружие. Его этот взял для храбрости, слезняк. С презрением процедил сквозь зубы Хейна. У них с толстяком отношения явно были не на высоте. — Да он и стрелять-то толком не умеет. — Да? — удивился я, вспомнив пару пуль. — Пуль. Нет дробовых зарядов, посланных в меня совсем не новичком. Мне так не показалось. Это не он стрелял, выпалил Хейна и тут же осекся. А кто же? Мирно спросил я, хотя по его сникшему виду и так все стало понятно. Ладно, я не злопамятный. Кудинову надоело стоять без дела. А когда первая атака была отбита, вы выследили хозяйку в Талине и взорвали ее. Перешел он к следующему эпизоду. Говорю же вам, я никого не убивал. По словам отчеканил Хейна. «Тс, не кричи. Угомонил его я. Ты имеешь в виду, что не ты подложил в багажник такси бомбу и не ты нажимал на кнопку? Потому как застыло лицо парня, я убедился, хотя всегда это знал, что такси взорвали они. Человеком в куртке мог быть тот здоровый, который потом пересел к ним с толстяком в угнанный джип. Я не понимаю, о чем вы говорите, пробормотал он. Точно не понимаешь, переспросил я. Это ведь для тебя вопрос жизни и смерти. — Я больше ничего вам не скажу, — выдавила себя Хейна. — Только я никого не убивал. — Понятно. Одно дело — припугнуть старушку, другое — взорвать ее вместе с таксистом, совершенно посторонним человеком. — Дело твое, — произнес я голосом хладнокровного киллера. — Хотя признаю твое благородство. Дать шанс своему товарищу. Хейн еще что-то мычал, когда я вставлял ему в рот кляп и заматывал его скотчем. Это вряд ли были признания, скорее проклятия. Лешка отволок парня в коридор, прочерчивая задними ножками полосы на полу. Полосы от стула толстяка, который он тащил за собой на обратном пути, были глубже. «Не кричать! Просто отвечать на вопросы!» — предупредил я. Прыщавое лицо парня было мокрым от пота. Он кивнул, и я сорвал скотч с его искаженного от боли лица. «Сначала проверим, хочешь ли ты говорить правду», — предпочел уточнить я. «Кто подкладывал бомбу в багажник такси?» «Тот здоровый?» Я мотнул головой в сторону коридора. Толстяк согласно кивнул. «А кто сидел за рулем джипа?» Парень замычал, и я вытащил у него изо рта кляп. «Прости». «За рулем сидел Хейна» кивок в сторону коридора. «Ну, тот, с кем вы сейчас говорили!» «А ты что делал? Нажимал на кнопку?» Парень судорожно замотал головой. «Нет, я нет, мы нет!» «Вы нет?» — грозно вмешался Кудинов. «Что-то я тебя, парень, перестаю понимать!» «Это не мы, не мы!» — затараторил Толстяк. «Мы просто были в джипе!» «Подожди», — напомнил я. «Когда вы на днях, вернее, ночью, приехали сюда, вы втроем подошли к дому, а в машине сидел еще один человек. Это он был?» Лицо Толстяка перекосилось, и он зарыдал. «Теперь уже все равно!» — мычал он сквозь слезы и сопли. «Теперь бы все равно трупы! Не вы нас убьете, так он!» «Кто он?» — потребовал ясности Кудинов. «Фамилия, имя, род занятий!» «Я не знаю!» — в голос заревел Толстяк. «Его зовут Юрий!» «Его назначили старшим нашей группы, когда было решено, ну, когда...» «Юрий? Он что, русский?» — удивился Кудинов. «Нет, он истодец. У нас тоже есть такое имя, Юрий. Я не знаю, откуда он взялся. Он раньше воевал, вроде на Кавказе». Это было похоже на правду. Когда от предупреждений и угроз было решено перейти к действиям, трем юнцам-энтузиастам дали старшего, человека с опытом. Я вспомнил, с каким мастерством той ночью машина нападавших развернулась почти на месте. Так вот, сначала бывалый профессионал Юрий пытался не светиться, но когда ночное нападение закончилось провалом, он решил воспользоваться боевым опытом. В первую чеченскую кампанию против российских войск воевало много прибалтов, снайперов, подрывников. Вот тут его знания и пригодились. «И где теперь искать вашего Юрия?» — поинтересовался Кудинов. Откуда мне знать? В голос ревел парень. Тишь ты, не ори, прикрикнул я на толстяка. Вы где с ним встречались? Он живет за железной дорогой, мы за ним туда однажды заезжали. Так значит, все-таки знаешь. А вот сейчас поподробнее, приказал Кудинов, он живет в таком большом зеленом доме, деревянном. Мы ехали по улице Ристику, дом был справа, на перекрестке. «На перекрестке с какой улицы?» — не давал ему передохнуть я. «Я не знаю!» Парень ревел в голос. Утереть бы ему лицо, но это было бы вдвойне противно. «Но дом один такой! Зеленый, двухэтажный, на улице Ристику! Дюри вышел со двора, который как раз на той улице, которую я не помню! Правда, не помню!» «Ну хорошо!» Я верил ему. «А в доме напротив кто прячется?» «В каком доме?» «В соседнем, он в том». «Я не знаю». Толстяк, похоже, действительно был удивлен. «Старый такой, весь седой», — подсказал я. «Откуда мне сдать?» Всхлипывая, повторил парень. «Для порядка мы притащили в гостиную и третьего атлета. Тот, говорит, с нами не пожелал, хотел умереть героем. Когда мы вытащили ему кляп, он попытался плюнуть в презренных врагов, а потом, когда мы его снова упаковали, просто закрыл глаза». Чтобы не усложнять себе жизнь, мы оставили ребят в прихожей. Правда, для верности, мы примотали их скотчем друг к другу, составив стулья спинками. В групповом варианте им было бы сложно проникнуть из коридора в какую-либо комнату, чтобы потереться там об острый угол. Это сейчас, когда парни сообразили, что мы не собираемся их убивать, они сидят тихо. А дальше они будут дергаться, как после скипидарной клизмы, лишь бы поскорее выбраться из злополучного дома. Я подошел к высокому столику, на котором стояла фотография молодой Анны, и взял ее в руки. Нет, она была не хуже Греты Гарбо. Приди ей в голову такая блажь, она могла вскружить голову любому мужчине. Как она тогда сказала? «Если хотите говорить со мной, держите в голове это лицо, а не то, которое у меня сейчас». Жаль, что сама Анна не видела того, свидетелем чему была ее фотография. Хотя, может, и видела. «Это она?» — спросил Лёшка, дождавшись, пока я закончу свой молчаливый разговор с чёрно-белым снимком в серебряной рамке. Я кивнул. «Красивая», — оценил мой друг. Я снова кивнул. И была такой до самого конца. «Ты хочешь, чтобы человеку, нажимавшему на кнопку, мы отомстили лично?» «Действительно, чего я хочу?» «Да нет. Ты сможешь перерезать ему глотку кухонным ножом?» Лёшка покачал головой. «Полиция сама разберется, сказал я. «Здоровые силы, ведь там наверняка есть». Я поставил фотографию Анны на место. И снова посмотрел куда-то в верхний угол комнаты. «Почему я считаю, что мёртвые непременно левитируют?»